Она достала носовой платок и осторожно промокнула кровь на щеке Кострова. Царапина, да еще обожженная, останется теперь на всю жизнь. «Пустяки!» — махнул рукой Иван и подумал. «Сколько твоей жизни осталось? А ну как придется тут жить? Сколько можно будет выдержать? Месяц? Год?» «Конечно, если основать колонию, нарожать детей...»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 и говорила невнятно. «Поедем еще ниже». Иван отрицательно качнул головой. «Посмотрим, куда заехали».